Глава 18. Как Ахти и Ильмо поехали в Брусничное и что там узнали. Большое, богатое селение рода Марье, обычно называемое Брусничным, своим процветанием было обязано удачному местоположению. Тут пересекались пути из многих деревень северного края, сплетаясь в один широкий тракт, который уходил дальше в земли южных коряла. Благодаря этому счастливому обстоятельству род Марье все силы отдавал не лесным промыслам, как соседи, а извозу и торговле. В Брусничном круглый год шумела ярмарка, товары которой менялись от сезона к сезону. Дважды в год, весной и осенью, тут проходили большие рыбные торги. Сюда свозили пушнину со всего севера, а сами вообще ездили торговать только в Брусничное. Зимой на санных упряжках, летом на ездовых оленях. Южнее они забираться не рисковали. Ахти привез на торг, а бос с Ласиного острова. Сам он приехал на лошади, исключительно ради хвостовства. Кони были дороги, их привозили из славенских земель, где покупали за серебро. Ильмо ехал рядом с ним верхом на лошади, хотя чувствовал себя неуютно и, честно говоря, предпочел бы идти пешком. Все общее внимание, которое привлекал к себе Ахти, его почти пугало. Словно нарошно, вместо того чтобы затаиться, выставляем себя на показ, думал он. Да, может и нарошно, с Ахти станется. Глава рода Кауком Ели, как будто ткани ему было мало. Ещё и вырядился в аргам. Малиновая рубаха из невиданной блестящей ткани, густо вышитая серебряной нитью, теснённая кожаная безрукавка, алый плащ, наборный серебряный пояс, за поясом кнут с усыпанной жемчугом рукояткой, кожаные саксонские сапоги на жёсткой подошве. Над плечом у него виднелась крестовина меча. невещева, а обычного. Чтобы распугать весь торг, Ахти не хватало только длинных усов и заплетённой в мелкие косички рыжей бороды. Но у Карьяла такие усы и борода, чтобы ими можно было гордиться. Выростали обычно только к годам к 40. Перед отъездом Ахти попытался всучить другу какое-нибудь оружие. Не хочешь меч, возьми секиру или копье, уговаривал он его. Ведь не на прогулку едем. А если тун снова нападёт, а вдруг у него есть союзники? В конце концов Ильмо сдался. Он взял охотничий самострел, почти такой же, как и остался в Калево, и охотничий нож с рукоятью из рыбьего зуба. Заговорить оружие от Хийси решили прямо на ярмарке. Ахти так быстро, как только смог отделился от обоза, с облегчением оставив его на материнскую челеть, и отправился с приятелем искать подходящего знахаря. О том, что близится колдовские ряды, можно было узнать издалека по густому горьковато-сладкому запаху курений для отпугивания или наоборот, приманивания тех или иных духов, который клубился над открытыми латками колдунов. Народ возле них так и толпился, хотя большая часть предпочитала просто посмотреть, потрогать, а заодно получить бесплатный совет. Содержимое лотков было пёстрое, загадочное, примерно одинаковое у всех торговцев. Всечисткие обереги от хищни, на удачу, для рыбаков, для рожениц, против грозы и пожара. Медвежьи когти и зубы, щучьи челюсти, костяные приворотные гребни, пахучие сборы трав. холстинных мешочках, женские оловянные подвески в виде связок утиных или гу샤чьих лапок, глиняные и серебряные кольца помощи, фигурки богов-помощников. Помимо готовых оберегов, продавец мог на заказ заговорить нож, топор или кадушку для хранения кислой капусты, вырезав на ней соответствующую руну. Самое любопытное и действенное, разумеется, было убрано с глаз и предназначалось только для знающих людей. Торговцы в колдовском ряду, в отличие от других покупателей, не зазывали. Они сидели с таким видом, будто торговля была ниже их достоинства. На народ не обращали внимания, на вопросы отвечали нехотя и с высока. И чем надменнее вел себя сиделец, тем больше народу обступало его лоток. Не пойму, что нашло на мать, говорил Ахти, пробираясь сквозь толпу, в одной руке сушёная рыбина, в другой берестяной туесок с пивом. Когда мы собирались плыть через озеро, она мне ни слова не сказала, а сейчас вся извелась, прямо место себе не находила. Пришлось поклясться, что я не буду провожать тебя до Калива. Однако насчёт деревни Сарылайнен она ничего не говорила. Так что я, пожалуй, провожу тебя до заельников и помогу найти этого старого колдуна. Как его там? Тира. До тех мест не больше 2 дней пешего пути, а верхом и вовсе за полдня доберёмся. Прежде чем закончится торг, я успею вернуться и привести обоз обратно, как будто и не уходил никуда. Глянь-ка, на вон ту палатку, Ильмо. Как тебе знахарь? Я к нему уже подходил, мрачно отозвался Ильмо, и к другим тоже. Стоит только сказать, что я охотник, как эти колдуны шарахаются от меня, как от оборотня. Никто не хочет связываться. Добрые люди нынче в топиолу не ходят, передразнил он важного знахаря, послав в его сторону зловещий взгляд из-под лобья. Тот побледнел и задёрнул полог палатки. Один хранитель имён предложил купить набор заговоренных наконечников для стрел из медвежьей кости. А кость-то фальшивая. Другой взялся 10 раз вырезать на самостреле руну пепел, а третий вообще посоветовал не дразнить хиси и заняться землепашеством. Не могу понять, причём тут руна пепел? О, смотри! Ахти махнул рыбьим хвостом куда-то вперёд. Уж не за ельчани ли там? Впереди лодки расступались в стороны, кольцом окружая вытоптанный луг, где от людей яблоку негде было упасть. В толпе глазастый Ильмо высмотрел кучку мужчин. Судя по их одежде и оберегам, вплетённым в волосы синим перьям сойки, это действительно были рыбаки из рода Сарэлайнен. Впрочем, их внешне было сложно с кем-то спутать. Заельчани с их билесами, выпученными глазами, считались самыми некрасивыми и скоряла. Заельчани между тем собирались вот-вот исчезнуть в толпе. Ахти, недолго думая, заорал: "Эй, земляки!" На него со всех сторон зашипели. Ахти, не обращая внимания, проталкивался вперед. Ильмо едва за ним успевал. Пробившись сквозь плотную толпу и оттаптав множество ног и рук сидящих на траве, они неожиданно ощутились на просторной пустой поляне. "Руна певец!" Оглядевшись, громко прошипел Ильмо и дернул Ахти за руку. Хозяин Ластиного острова шлёпнулся на траву, ильмо быстро опустился рядом, как и десятки окружавших его людей. Посередине луга, в кольце слушателей, восседал на колоде исказитель. Рядом с ним пристроился ученик, тоже с кантыле в руках. Над затихающей толпой плыли мягкие гудящие звуки, что издают натянутые на рыбью кость оленьи жилы. Бродячие рунопевцы-сказители не были чародеями в обычном смысле. Их не просили заговорить болезнь или вырезать оберег. Это было особое искусство под покровительством Унтомоснавица, добровольное предпочтение тех, кто, обладая колдовской силой, ничего не хотел менять в этом мире. Сказителей, впрочем, на всякий случай тоже боялись. К тому же их считали предсказателями. А этот сказитель был ещё и чужак саами, седой, маленький, с редко длинной бородой. Пил он, однако, на языке каряла, которым владел как родным. Когда Ильмо и Ахти выбрались в первые ряды, он как раз закончил очередную песнь, длинную, кровожадную саамскую сказку, и теперь отдыхал, тихо перебирая струны. Когда умолк последний звук, толпа зашумела. Никто не встал и не ушел, наоборот, слушатели все пребывали. А теперь что-нибудь прокаряло? Послышалось со всех сторон. Саами задумчиво обвел взглядом поляну, и вдруг его взгляд остановился на Ильмо. Руна певец северянин смотрел на его медные волосы так пристально, что и другие начали оборачиваться. Чего это он? С тревогой подумал охотник. Не кстати вспомнив свой давишний сон. Вот Маккалева звучно произнёс сами. Теперь на Ильмо смотрели уже все. Не хочешь услышать песню о своём славном предке и его подвигах? Больше всего Ильмо хотелось куда-нибудь исчезнуть, но тут в его сознании молнией пронеслись насмешливые слова кюлики, укорявшие его в невежестве и незнании родства. И Ильмо, больше не раздумывая, выпалил: "Хочу!" Прочие слушатели загомонили. Слушать про чьего-то предка хотелось не всем. Что ещё за калива такой? спросил какой-то купец из южных коряла. Чем он прославлен? Вянимёнином и все знаем, а этого нет. Старый Саами усмехнулся в жидкие усы, откашлялся и положил пальцы на струны. Это будет песня о том, как предки коряла сражались с пахёлой. На лугу мгновенно установилась тишина. Саами и его ученик встали, взялись за руки и хором пропели руну начала: в Немле те боги песни рождению, в Немле те люди древнего рода преданью, вославим героев, что ходили на север в темные земли пахиелы, не убоявшись трех хиси слуг хозяйки Лоухи стражей границы. Потом ученик сел, взял в руки своё кантеле и негромко заиграл, а старичок сами остался стоять и заговорил на распев. Вы уже слышали самскую песню о Радэне, одолевшем вечную ночь и вороне, укравшем солнце? А теперь я поведаю вам о трёх хиси из чаде хорно, что служат хозяйки пахиолы, пожирая тех карьялов, кто осмеливается приблизиться к ее владениям, и о герое Калива, который отважился пересечь борозду Уко, сразился с Хииси и победил их. Во времена сновидений, когда водопад Иматра был еще маленьким ручейком. А к небу можно было прикоснуться рукой, не поднимаясь на цыпочки. Великий Райден по имени Калева решил совершить набег на север, пограбить окраины Пахёлы. Хозяйке Пахёлы это понятно пришлось не по душе. Раскинув рыбьи кости, она узнала его путь и стала думать, как бы помешать ему. И наконец придумала Дружина Калива пробиралась через лес, и вдруг дорогу им пересекла широкая река. Воины заспорили, как им преодолеть преграду. "Построим плот", говорили одни. "Поищем брод", говорили другие. Но отважный Калива сказал: "Переберемся вплавь". И, как положено вождю, первый вошел в воду. Однако не успел он проплыть и половины пути, как вода вскипела, и на него напало водяное чудовище огромная красноглазая щука с плавниками острыми как мечи. "А!" -а, -а! воскликнул Ахти, подскакивая на месте. "Так это же тихо!" Ильмо схватил его за руку, призывая к молчанию. Приятели переглянулись. "Так вот кто хотел потопить нашу лодку!" Со всех сторон послышалось шиканье. Ильма умолк, с опаской взглянув на Саами. Но рунопевец не рассердился. Кивнув Ахти, он продолжил: "Калева и щука сражались день и ночь, и наконец герой почувствовал, что рыба слабеет. Тогда он вытащил её на мелководье, и там воины добили её копьями. Потом они выволокли её на берег". разделали, зажарили и славно пообедали, а из щучьей челюсти Калива изготовил себе волшебное кантели. Этот царь митвёрдо уверен, что Калива её убил, прошептал Ахти. Здаётся мне, что съеденные щуки не нападают на рыбаков. Может, мы сражались с кем-то из её потомков? ответил Ильмо, и друзья с удвоенным интересом вслушались в речитатив рунопевца. Хозяйка Похёлы пришла в ярость и стала снова думать, как ей остановить Калева. А дружина, перебравшись через реку, вошла в пограничные леса, и впереди уже виднелись острые вершины Врат Похёлы. И вот, однажды холодной ночью, к костру Калева вышел из леса огромный волк. Он был волчьей вошьть и великий убийца, и мог говорить на языке коряла. Ты нарушил границу, человек, сказал он герою. Уходи, иначе я тебя съем. Какое тебе дело до границ Похёлы? Ты что, сторожевой пёс? спросил его Калево. Я слуга хозяйки Похёлы, гневно ответил волк. Тогда убирайся, я не разговариваю с холопами, волк зарычал. увидев его оскал, а клыки его были как ножи, воины Калева испугались. Уйдём, иначе он съест нас всех, сказали они. Если мы повернёмся к нему спиной, он точно нас убьёт, возразил Калева. Именно так бы я и поступил на его месте. Так что сразимся и посмотрим, кто кого съест. В тот же миг волк с рёвом бросился на Калева. Герой, не растерявшись, вонзил ему в горло копьё. Они сражались всю ночь до утра. На рассвете волк выдохся, тогда герой переломил волку хребет об колено, а потом задушил его голыми руками. Потом он съел его сердце, глаза и мозг. Голову отрезал и повесил на сосну, а из шкуры сделал себе шапку и рукавицы, и были они тёплыми, прочными и красивыми. Эх, вот молодец был твой предок, Ильмо, не удержался Ахти и добавил тихо, если, конечно, у этого волка не осталось родичей. Ильмо фыркнул, но незаметно сделал отвращающий беду жест. Со всех сторон раздались одобрительные возгласы. Самский сказитель подождал, когда снова станет тихо, а затем продолжал. Хозяйка пахёлы разозлилась пуще прежнего. Ибо дружина Калива уже подошла к самому подножию гор, называемых Вратами Пахёлы. А в пещерах под теми горами с незапамятных времён жил медведь. Он был древним, как сам вечный лёд. Шерсть его побелела от старости. Этот медведь был мудр и искушён в оражбе. Многие тайны мира были ему ведомы. Вот хозяйка Похёлы и решила, что ни худо было бы натравить его на Калева. Обратившись к крылатому чудовищу, она прилетела к вратам Похёлы и сказала медведю: "Если ты съешь карьяльского героя Калева, что скоро будет проходить через твои владения, ты станешь бессмертным". "Как я узнаю, что ты мне не лжёшь?" спросил медведь. Спроси самого Калива, ответила она ему, и улетела во свои аси. Медведь встретил Калива на тропе среди скал, сам огромный, тяжелый и неповоротливый, как скала. Приградив ему путь, он спросил: правда ли, что если я тебя съем, то стану бессмертным? Калива, расхахотавшись, ответил. Да ты видно выжил из ума от старости. Ступай к себе в берлогу, старый медведь, и не загораживай мне тропу. Медведя смутил смех героя, и он посторонился, пропуская Калева и его дружину. Воины Калева, дрожа от страха, по одному проходили мимо него по узкой тропе. Сам же герой стоял с гордо поднятой головой, бесстрашно смотрел на медведя и ждал, чтобы пройти мимо него последним. Если он сейчас уйдёт, размышлял тем временем медведь, я всю жизнь буду мучиться от сомнений, не побывало ли в моих лапах бессмертие. В конце концов я ничего не теряю, даже если хозяика похёлы обманула меня, я хотя бы пообедаю. Разсудив так, медведь дождался, пока Калива повернулся к нему спиной, бросился на него сзади и когтями содрал кожу с его непокрытой головы. Слушатели зашевелились и зашумели. "Нет!" послышались возмущённые возгласы. "Так не годится. Э, тут и сказки конец". Усмехаясь, заявил Ахти, и тут же был со всех сторон разнообразно и заощрённо обруган. Сказитель бросил на него суровый взгляд и громко продолжал: Но случилось чудо: рана Кали в мгновение зажила, а кровь, стекающая по его лицу и шее, превратилась в длинные медно-рыжие волосы. Калива даже не покачнувшись обернулся, выхватил меч и вступил с медведем в бой. Хозяйка пахчела и не солгала мне, проревел медведь, размахивая когтистыми лапами. Теперь я точно не дам тебе уйти. Рёв медведя нёс в себе злые чары. Воины Калева падали на землю, выронив оружие и лишились сознания от ужаса. Один Калева не растерялся. Он заткнул себе уши двумя пучками мха, призвал небесную жену Ильматар и ударил медведя кулаком в переносицу. Медведь со стоном свалился на землю и принялся скрести землю когтями. Из его пасти хлынула черная кровь, чары спали с воинов и они начали подниматься с земли. Скорее пригвоздите его к земле и навалитесь на копья, закричал Калива. Затем он выхватил из сапога охотничий нож, распорол медведю грудь и вырвал сердце. Отдай мне сердце, заревел медведь, извиваясь, как щука на крючке. Воины на этот раз не дрогнули, навалившись всем телом на копья, а Калива положил сердце на плоский камень, порезал на кусочки и съел. И пока он его ел, медведь вырывался и кричал страшным голосом. Когда же закончил Калива свою трапезу, медведь и сдох. После этого воины освеживали тушу, развели костер, нажарили себе сладкое медвежатины и наелись до сыта. Когда хозяйка Пахиолы узнала о гибели медведя, она на смерть перепугалась. Три дня и три ночи думала она, что же ей делать. А дружина Калива перешла через горы и вступила в пределы Пахиолы. На третий день хозяйка похёлы обернулась крылатым чудовищем и полетела в мрачный хорн, ледяной ад, к своей матери Калме за советом. Мать встретила её в снежном чюме, чья крыша беззвёздное небо, а двери ведут прямо в страну мёртвых. Она сидела у очага, где горело чёрное пламя, и гадала на костях касатки. И были у неё одна рука, одна нога и один глаз. Хозяйка похёлы рухнула ей в ноги и завопила: "Злодей Калево разоряет мою страну. Он похваляется, что захватит моё гнездо и возьмёт меня в младшие жёны. Что же мне делать, мать?" "Как что?" отвечала ей Калма. "Выходи ка ты за него замуж". Сказитель сделал паузу, слушатели весело загомонили. Мать объяснила хозяйке Пахьелы: сейчас никто на свете не способен справиться с Калива. Пусть он погуляет по твоим владениям, потешит своих воинов. Пусть они получат все, что хотят, не встречая отказа. И рано или поздно уйдут во свои аси. Ибо Пахьела создана Манеою не для людей. Но они придут опять. Пусть возвращаются. Их тут будут ждать. И тогда Калева убедится, что возвращаться могут не только живые, но и мёртвые, ибо нет в этом мире ничего сильнее калмы. Она раскинула кости акулы, вгляделась в них, улыбнулась и сказала: "Там на берегу им отрыбилеют кости огромной щуки". Там у озера висит на сосне волчий череп. Там в скалах ветер носит пепел старого медведя, останки которого Кали возжег и разбросал по земле. Но их духи все еще близко. Они полны злобы и жаждут местьи. Из века в век они будут преследовать потомков своего убийцы. Призови их, следуя обряду, который я тебе дам, и не пожалеешь. Научи меня этому обряду, радостно воскликнула хозяйка Пахёлы. И мать научила её, и случилось всё так, как сказала Калма. Калива вошёл в Пахёлу, не встречая препятствий. Сама хозяйка вышла ему навстречу и поклонилась ему. В те времена она была ещё молода и красива, и Калива охотно пораднился с ней. Целую зиму он провел в Пахьёле, а весной ушел с дружиной на юг, сгибаясь под тяжестью даров. А хозяйка, проводив его, сразу же совершила данный калмы обряд и призвала духов щуки, волка и медведя и превратила их в трех хиси. Первая щука хиси, которая сторожит воды и пути на север, размером она больше лади. Из её пасти с загнутыми зубами вырваться невозможно. Удар её хвоста переворачивает лодку. Она утягивает под воду детей, которые купаются в запрещённые дни, и рыбаков, заходящих в северные воды дальше установленных границ. Но особенно она ненавидит потомков Калева. Второй волк Хииси страш лесных путей. огромный, серый и красноглазый, свирепый, прожорливый и хитрый, зимой и летом он рыщет вдоль границ Пахёлы, хватая неосторожных охотников и выслеживая Калева и его потомков. Третий медведь Хиси, как тихий старец, самый опасный из всех. Он сторожит единственный путь в Пахёлу, в надежде, что когда-нибудь через его владения пройдёт Калева. или его потомок, и тогда медведь наконец сожрет его и обретет бессмертие. Хозяйка пах ял и потирала руки от радости, поджидая Калива с новым набегом. Но прошел год, другой, три хиси губили рыбаков и райденов, а герой все не появлялся. И наконец однажды хозяйка поняла, что Калива обманул ее. Он не вернётся в Пахьелу никогда. В отчаянии она взяла свою гадательную чашу и решила разыскать его колдовство. Но Калева и сам был великий чародей. Он явился к ней и взглянув из воды сказал: "Вижу, ты укрепила границу, поставила демонов на её охрану. Вот и прекрасно. Я не трону тебя, пока ты о ней помнишь". но только попробуй её пересечь с тех пор граница похёлы стоит нерушимо а единственное на свете чего боится хозяек похёлы это калева и его потомки народ каряла последний раз тренькнула струна сказитель замолчал и утомлённо сел на колоду слушатели загомонили захлопали в ладоши а что калева Крикнул южанин-купец: "Что с ним потом стало?" Калива сам и поднялся и широко развёл руками, словно обводя небо и землю. "Взгляните на ночное небо и увидите четыре звезды, меч Калива. В конце лета в небе вспыхивают зарницы, огни Калива. Посмотрите на одинокие валуны в лесах. В древние времена, их забавляясь, разбрасывал Калива Он везде и никогда не придёт он воистину бессмертен ученики поняв что песня закончена поднялись на ноги и пошли по кругу собирать подношения пока народ не успел разбежаться в берестяные лукошки посыпался речной жемчуг летние беречьи шкурки и мелкие серебряные монеты славная песня вот только конец какой-то непонятный проговорил ахти вставая на ноги и потягиваясь Звезды, камни и не только конец, задумчиво сказал Ильмо. Сдается мне, этот Сами знает про Калива побольше, чем мы, его потомки. Пошли-ка, поговорим с ним. Выждав, пока талпа вокруг сказителя поредеет, друзья подошли поближе. Ильмов стал у Сами за спиной и кашлянул. Рунопевец, занятый разговором с каким-то купцом, медленно развернулся. На вид ему было лет шестьдесят. По одежде и повадкам он напоминал скорее торговца, чем чародей-руноевца. Однако от Ильмо не укрылись тизы и морозные ободки вокруг его зрачков, знаменитый вороний глаз, которым славились саммские нойда. Обладатель таких зрачков даже не будучи колдуном, с легкостью мог навести порчу на обычного человека. Ильмо снова вспомнил свой сон про саммского колдуна. Бросил быстрый взгляд на его ногти и вздрогнул. На каждом ногте была нарисована руна. Но присмотревшись, он понял, что это не те руны, которые приснились ему накануне, а обычные, охранные: от хищи, от зверя, от порчи товара, от кражи и разбоя, от лесного пожара и речного разлива. Те руны, которые вырезали себе многие самские купцы, отправляясь с обозом в далёкий путь, Вроде не тот, с облегчением и непонятным разочарованием подумал он. Что-то я не понял, ляпнул Ахти. Калева умер или нет? Нет, спокойно ответил Саами, глядя почему-то на Ильмо. Калева бессмертен, или сами не знаете. Откуда нам знать? спросил Ильмо. Как откуда? Ты же парень его потомок. Из всех корьяла только у прямых потомков Калева волосы цвета высохшей крови. Кстати, насчёт крови, подхватил Ахти: почему хозяйка Пахёлы сказала медведю, что он станет бессмертным, если сожрёт Калева? Саами у коризнина взглянул на Ильму, очевидно решив, что дерзкий потомок Калева устраивает ему проверку. Потому что в жилах Калева течёт кровь богов, ответил он. Первый из людей он был рождён небесной девой от ветра и волн. Эта кровь даровала ему земное бессмертие, но надо быть похёльцем, чтобы догадаться её выпить. Ильмо задумался, Ахти спросил: "Но ну откуда про это узнала хозяйка похёлы?" "Об этом знает весь мир", сердито буркнул Саами и отвернулся, видно решил, что парни над ним насмехаются. Вокруг руна певца снова начала собираться толпа. Ильмо и Ахти отошли в сторону, обдумывая услышанное. Калива, кровь богов, повторил Ахти. И что с того? Ильмо напряженно размышлял, чувствовал, разгадка близка. Помнишь, мать тоже на что-то намекала, добавил Ахти. Еще спрашивала тебя, что ты слышал о Калива. Да, она сказала: "Думаю, дело в крови", пробормотал Ильмо. Наверняка именно это она и имела в виду. Но почему же Кюлики не захотела рассказать о крови богов? Ильмо теперь понимал почему. Она знала, что Тун охотится за ним, но не понимала его цели. Если Пахиолец в самом деле вздумал приобщиться к бессмертию, он мог бы по-просту выпить его кровь при первой встрече, а не бродить вокруг до да около, наводя сложные чары. В голове Ильмо молнией промелькнула догадка. Как ты думаешь, Ахти, если бы тот медведь или какой-нибудь другой хищник добился бы своего и сожрал Калива, что бы с ним стало? Наверно, стал бы бессмертным, воскликнул Ахти, поняв, куда гнёт друг. Как бы не так, торжествующе улыбнулся Ильмо и коснулся шрама на шее. Он бы отравился и подох. Похоже, кровь потомка богов для пахёльской нечисти ядовита. И теперь Тун это знает. За разговором со скозителем Ильмо и Ахти снова упустили из виду рыбаков из рода Срелейнен. Друзьям пришлось долго бродить по ярмарке, высматривая в толпе вплетённые в пепельные волосы сини перья. Наконец, заельчани нашлись. Расположившись на травке в стороне от торговых рядов, они закусывали и выпивали. Ильмонемешкай направился прямо к ним. Заельчани приветствовали его неожиданно радушно, как выяснилось, рыбаки его знали, и сам он узнал их старшину Ахвена. Тот бывал по торговым делам у антера в деревне Каливо. Друзьям предложили присоединиться к трапезе, и они не стали отказываться. Поболтав для порядка о булове и торгах, и как следует подкрепившись, заговорили о деле. Ахти прямо сказал старшине заельчан, что они ищут колдуна. А для чего, Кошлинов спросил Ахвен. пучеглазый беловолосый мужик с перьями в косицах и оберегом костяной птичкой на груди. Это касается нашего рода, кратко ответил Ильмо. Рыбаки, как ни странно, не удивились и даже расспрашивать ничего не стали, только обменялись многозначительными взглядами. Ахти, не обратив на это внимания, принялся расспрашивать про Тииру. Услышав это имя, рыбаки тревожно зашевелились и принялись перешёптываться. Кто это вас надоумил? спросил Ахвен. Неужели другого колдуна найти не можете? Хоть старый Тиира из нашего рода, но любой из сарелайненн скорее удавится, чем обратиться к нему за помощью. А что с ним не так? насторожился Ильмо. Рыбаки на перебой принялись объяснять. Да, такой колдун в самом деле живёт недалеко от заельников. В самом деле некогда он был известным Райданом. На уже лет двадцать, как он порвал все связи с родом и поселился на отшибе, на заброшенных выселках на берегу глухого заболоченного озера. Рыбаки подтвердили слова кюлики о его тяжелом склочном нраве. Родичам он помогать отказывался на отрез, и постепенно обиженные заельчане забыли к нему дорогу, да и страшно. У нас подозревают. На всякий случай понизив голос, рассказывал Ахвен. что старый хрыч занялся тёмным колдовством, чуть ли не мертвецов из могилы повадился поднимать. Откуда же вы это знаете, если говорить, и к нему никто не ходит, с сомнением спросил Ильмо. Как же не ходит, а родственники? У него ведь родная внучка в Заельниках, у неё семья. Бронятся, а носят ему еду, иначе ведь с голоду помрёт. И как не бояться? Тут среди бела дня люди в Топиоле пропадают, Ахти покосился на задумавшегося приятеля. Ты всё ещё уверен, что нам надо к этому тиири? А кому же ещё, с горечью спросил Ильмо и принялся подробно выпрашивать у Заельчан дорогу. Вскоре он с удивлением понял, что описанное место ему прекрасно знакомо. Это же озеро Оленимох, воскликнул он. У меня там охотничья стоянка. Оно самое, подтвердил Ахвин. А позвольте узнать, что Вяйно вам помогать отказался или не справился? Ильмо широко распахнул глаза. Вы о чём? Ну, как о чём? О том, что сейчас творится в Калево. Да ладно, парни, не притворяйтесь, подхватил другой рыбак. Об этом уже по всей ярмарке весть разнеслась. Домаете, почему нынче Саами пел про ваш род? Калево нынче у всех на устах, молва ото летит, как на крыльях. Ну-ка, расскажите, потребовал Ахти. Старшина не возражал. С явным удовольствием и видно не в первый раз он завёл рассказ, а прочие рыбаки ему усердно поддакивали. Приятно ведь обсудить чужие беды, особенно когда они случаются далеко и никакого касательства к тебе не имеют. Говорят, жители Калива ухитрились прогневать лесного господина Тапио, и он объявил их роду войну. Началось уже давно. Сначала просто лезли из Тапиолы хищи, летали над деревней какие-то твари, пугали людей в лесу. Дошло до того, что жители Калива боялись нос за окулицу высовнуть. Обратились они к венни-мюенину за помощью. Старец сказал: «Ладно, пойду к Тапио и разберусь». И сгинул. Как сгинул? Ошеломленно пробормотал Ильмо. Совсем? Неизвестно. К счастью, продолжал рыбак, тамошняя знахарка так заколдовала ворота, что больше ни один хиси и близко не смог к деревне подойти. Тогда Тапио решил подобраться со стороны реки. Сговорился он с водяниками и с кеми и васами из Яньнего. Ты и врида не завирайся. Перебил его Ахти и уж наслушался рунного пения. Рассказывай, что на самом деле было, а не как Тапио договаривался с водяниками. Ахвен пожал плечами, глотнул пиво и продолжал. Я же как красивее хочу. Тут недавно случился девичий праздник, рябиновая ночь. Незамужние девки искали его, как водится, собрались ворожить на женихов. И не нашли ничего умнее, как собраться на посиделки в нетопленной бане, на самом берегу реки. А там их уже поджидали. Уж не знаю, кто их встретил, Ворсалий, Шишига или кто похуже, но в баньку девки вошли, а обратно не вышли, так и пропали бесследно, даже косточек от них не осталось. У Ильмо вдруг сжалось сердце. Он вспомнил уговор с Айники: встретиться в рябиновую ночь на берегу реки. Под предлогом гадания она собиралась улизнуть из дома, а если повезёт и утащить часть приданого. Что же там случилось? Может, Айники, не дождавшись его, всё же убежала, но куда? И почему пропали её подружки? А как девушек звали, не помните? с тревогой спросил он. Старшина рыбаков вдруг смутился. Запустил руку в бороду. Видно, впервые подумал, что Ильмо и сам из того же рода. И среди пропавших девиц вполне может оказаться его сестра или невеста. Не припоминаю, отводя глаза, ответил он. Говорят, было их не то четыре, не то пять, все невесты красавицы. Может, их женихи украли? предположил Ахти, у которого был большой опыт в подобных делах. Тут его перебил один из рыбаков. Вспомнил, одну из девиц потом на берегу нашли, там уж не восторежшенную дочку. Внутри у Ильмы что-то оборвалось. Айники, спросил он глухим голосом, стараясь сделать вид, будто это ему безразлично. И что с ней случилось? Она жива? Жива-то жива, но вроде как умом тронулась, бредила, на берег рвалась, про оборотней да про шишик болтала. Антера запер ее под замок. Про оборотней. Ильмов вскочил на ноги. Теперь он понял, что стряслось с девушками и чем занялся Тун, сбросив его в озеро. Он вернулся в Калива и продолжил свои безчинства. Остаток разговора для Ильму прошел как во сне. Он не слышал, что ему рассказывали рыбаки, поглощенный одним желанием как можно скорее оказаться в Калива и увидеть Айники своими глазами. Распростившись за ильчанами, Ильмо тут же выложил другу все свои догадки и заявил, что немедленно отправляется домой. Я тебя понимаю, ответил Ахти на удивление рассудительно. Но по дому, Ильмо, твоя невеста жива. она в отцовском доме. А то, что он её запер, и хорошо, целее будет. Но похёлец всё ещё там. Не уверен. В любом случае, Ильмо, сначала надо заехать к колдуну. Крюк не велик, а польза огромная. Мать же сказала, Тиира сражался с тунами. Он и подскажет нам, как найти и прикончить похёльца, а может, и сам захочет принять участие в охоте. Ильмо, хоть всей душой рвался в Калево, согласился. Тем же вечером они выехали из Брусничного на север, по дороге в Заельники.